15. Коннор стоит на пороге и смотрит на меня, подняв брови. Сердце грохочет у меня в шах, дыхание сбивается. Я знала, что такое может случиться. Я выбила дверь, потому что мне было все равно. Но я не могу допустить, чтобы он увел меня отсюда. Только не сейчас, когда я наконец нащупала правильные вопросы. Что произошло с Кэтрин? Может это она, а не мама, отказалась от дочери? Черт, только и говорю я. Я, но отбрехаться тут не выйдет. Я сижу в ворохе документов рядом с открытой коробкой. Ты в городе второй день и уже второй раз влипаешь в неприятности, говорит он и делает несколько шагов вперед. Может, и тес тоже тут ошивается? Тес, я совсем забыла. Видимо, она где-то в другой части подвала. Надеюсь, что она услышала его и затаилась. Не хватало еще, чтобы ее тоже поймали. «Я просто хотела кое-что проверить», — говорю я, и сама понимаю, как нелепо это звучит. Коннорс явно считает так же. Он насмешливо фыркает, приседает рядом со мной и подбирает охапку документов, которую я листала. За его спиной и за двери выглядывает Тесс. Убедившись, что он не смотрит, она ловит мой взгляд и, скрестив пальцы и одними губами прошептав «Удачи», на цыпочках крадется к двери, ведущей на лестницу. Она выберется из участка с черного хода, шагнет на залитую солнцем улицу и вернется к жизни, которой жила до нашей вылазки. А я останусь сидеть тут, на новых развалинах. У меня была тетя, а, возможно, и кузина, но я лишилась их, не успев даже узнать. Если Кэтрин была хоть немного похожа на маму, она бы ни за что не вернулась в Фален. Может, ее дочь испытывала ту же тягу, что и я. Может, она приехала сюда за ответами, и бабушка вовсе не пыталась спрятать ее от мира. «А», — говорит Коннорс, — «это старая история». «Чего?» — он произнес эти слова так обыденно, а ведь речь идет о событиях, которые перевернули мою жизнь с ног на голову. «Моя семья — это не только бабушка по материнской линии. Она могла быть такой же, как на снимках в Ферхейвене — ветви и корни одного большого дерева». Коннорс не обращает внимания ни на мое удивление, ни на вспышку гнева, которую я не в силах скрыть. «Мы тоже пытались докопаться до истины», — говорит он, — и начинает складывать бумаги назад в коробку. Спокойно, словно его ничуть не смущает, что я вломилась туда, где мне быть не положено. Естественно, большинство действующих лиц уже известны, так что эти бумажки нам ни к чему. Я встаю вместе с ним и смотрю, как он аккуратно ставит обе коробки на место». Но этот пожар в Ферхейвине продолжает он, повернувшись ко мне. И ты, и та девочка. История повторяется. Только на этот раз у нас есть труп. На этот раз. Я и та девочка. И история повторяется, потому что мы с ней как мама и Кэтрин. Выходит, все об этом знали. блядь. Принять такой удар нелегко. Все, весь город, знали и, наверное, думали, что я знаю тоже. С чего бы бабушке и маме от меня такое скрывать? Что за семья будет утаивать подобные вещи? Это был вовсе не секрет, просто нечто настолько очевидное, что никто не подумал произнести это вслух. «Недостающая фотография на стене в Ферхейвене. Вы с ними просто одно лицо», — сказал аптекарь. «С ними, они...» «Всякий раз я думала, что речь идет о бабушке и маме, но это «они» означало маму и кого-то еще. Меня бьет дрожь, руки покрываются мурашками, а комната вокруг начинает казаться чем-то вроде раскаленного марева над дорогой, которая исчезает, если пристально вглядываться». Я кружила по городу, вслепую, в полном неведении, и даже не понимала этого. «Мне нужно идти», — говорю я. «Я должна поговорить с бабушкой». Вот что она скрывала. Не мою сестру, которую оставила мама, а целую отдельную ветвь. У меня все еще полно вопросов. Как? Ну как вышло, что никто не узнал девушку, которую мы вытащили из огня? Но теперь, когда эта часть правды мне известна, бабушке больше нет смысла скрывать от меня остальное. «Что, прости?» Кажется, мои слова его позабавили. Я быстро вспоминаю, где нахожусь, в полицейском участке, в помещении, куда проникло без разрешения, да еще и в окружении документов, которые мне совершенно точно не положено видеть. Я прячу руки в карманы. «Простите». Коннорс прислоняется к стеллажу и складывает руки на груди. Вчера он был добрым полицейским. Думаю, если бы меня застукал Андерсон, я бы уже сидела в переговорке на допросе. «Тебе любопытно», — говорит он, — «я понимаю». Я только что узнала, что у моей матери была сестра, говорю я. Так что я не уверена, что вы вообще что-то понимаете. Серьезно? У него взлетают брови. Только сейчас? Ну дела. Видно, твоя бабушка слишком привыкла играть молчанку. У нее были свои причины. Я защищаю ее, хотя ее нет рядом, и никакой награды я не получу. Наверное, у меня тоже есть свои привычки. Не могу даже представить, какие. Все в городе знают про близняшек. Близняшки. Для него это не новость, но у меня перед глазами мгновенно вспыхивает картинка. Мама на крыльце Ферхейвена, а рядом еще одна девушка с такой же улыбкой. Естественно. Естественно, они были близняшками. А потом у мамы родилась я, а у Кэтрин ее дочь, та самая девушка. Новое поколение Нильсонов. И обе чужие для этого города. Мы обе искали семью. Может, бабушка и не прятала ее в Ферхейвене, но она скрывала от меня ее существование. «В этом деле много нестыковок», — продолжает Коннорс, «если не знать, что произошло. Черт, даже если знать, все равно полно. Например...» Коннорс окидывает меня взглядом, я стараюсь не выдавать волнения. Наконец он вздыхает и выпрямляется. «Как думаешь, она погибла?» — спрашивает он. «Та девушка». Я представляю ее в поле, свернувшейся калачиком на боку, а потом представляю лежащей на спине, на обочине. Ни крови, ни ссадин. Просто девушка, из которой ушла жизнь. От дыма, наверное, предполагаю я, что-нибудь такое. Там в поле мне было страшно, хотя я знала, что до безопасности рукой подать. Каково было ей, когда она металась по западнее, из которой нет выхода? Каково это — чувствовать, как из тебя уходит жизнь, и понимать, что даже если ты избежишь удушья, то тебя рано или поздно доберется огонь? «Правильно», — кивает Коннорс. «И помнится, ты говорила, что никогда ее не встречала. Я открываю рот, но он останавливает меня жестом. Я тебе верю. Мы тоже понятия не имеем, кто она такая». Так вот, знаешь ли ты, почему твоя бабушка нам лжет? Потому что она им не доверяет. По-моему, это довольно очевидно. Но ведь она им не лгала, и хочется верить, что не по той же причине. Я пожимаю плечами и отворачиваюсь. Тогда давай начнем с девушки, — предпринимает он новую попытку. Я даже сделаю тебе одолжение и не стану напоминать о вашем сходстве. Тебе известно, как она оказалась в поле? Трагическое стечение обстоятельств, — так сказала бабушка. Трагическая, спору нет». Коннор скриво улыбается. Он ослабляет хватку, пытается усыпить бдительность. «Я мысленно благодарю маму. Она научила меня немногому, но способностью распознавать такие вещи я обязана ей». Проблема в том, что это был не просто пожар, а поджог. «Откуда вы знаете?» Улыбка сползает с его лица. «Поверь мне, знаем. Такие вещи не всегда очевидны, но у нас есть люди, которые знают, куда смотреть. И они нашли то, что искали. Ладно, ладно, выходит все-таки поджог». Но это не значит, что поджигатель намеревался убить ту девушку. Должно быть другое объяснение, потому что если его нет, то я понятия не имею, что делать со свалившейся на меня информацией. «Зачем вы мне это рассказываете?» — спрашиваю я. «Возможно, распаляться сейчас неразумно. Но все мои силы уходят на то, чтобы не скатиться в истерику, и на терпение меня уже не хватает. Я была стез с того момента, как приехала в город. Я ни разу в жизни не бывала в Ферхейвине до вчерашнего дня». «Успокойся», говорит Коннорс, «я тебя ни в чем не обвиняю, я знаю, что ты ни при чем, знаю». Я с облегчением выдыхаю. Наконец-то кто-то произнес это вслух. С самого детства мама взваливала вину мне на плечи. Поживи так 17 лет и начнет казаться, будто она была там всегда. Он кивает на коробки с документами. «Я рассказываю тебе эти вещи, потому что это очень непростое дело, Марго». Вера категорически отрицает, что знала эту девушку. Мы понятия не имеем, откуда она взялась но я уверен, что кто-то устроил пожар нарочно, и в результате этого пожара она погибла. И, пожалуй, я начинаю понимать, что произошло, за исключением одной детали. Он смотрит мне прямо в глаза. И тут мне нужна твоя помощь. Позволь показать тебе, что я имею в виду. Сомневаюсь, что у меня есть выбор, к тому же мне и самой не хочется отказываться. Если он подозревает бабушку или маму, я должна знать. Для того ли, чтобы броситься на защиту или чтобы ударить по ним первой, пока не знаю, но сейчас это и не важно. «Конечно», — говорю я. «А что?» «Ее тело». Я тихонько ахаю. «Она что, еще тут?» «Где еще ей быть?» «Фален, округ небольшой. Мы сами себе и участок, и морг. Он добродушно кривится. То еще удовольствие разогревать обед, когда знаешь, что этажом ниже работает коронер». «Его непринужденный тон слегка ослабляет висящее вокруг меня напряжение». Сейчас от меня требуется просто идти за Коннорсом. Весь остальной мир отступает на задний план. Я привыкла прятать эмоции до тех пор, пока в них не появится нужда. Это уже происходит. Кэтрин ускользает все дальше. Думать о ней все равно, что давить на заживающую ссадину. Мы выходим из архивов и сворачиваем направо, за окол, где за распашными дверями скрывается просторное помещение размером с офис наверху. Похоже, мы находимся прямо под ним». Галогеновые лампы окрашивают мир в желтый цвет. В углу стоит старая, исчирканная маркерами доска. Над металлической мойкой висит пресный натюрморт с букетом цветов, как будто кто-то пытался слегка оживить это место, но не хотел заморачиваться. Все это не имеет значения, потому что вдоль стены тянутся ряды металлических ячеек с плотно закрытыми прямоугольными дверцами, целый стеллаж с металлическими гробами. Я забываю, как дышать. Она в одном из них. Ничего страшного, говорю я себе, я уже видела ее один раз, смогу взглянуть и второй, и на этот раз я знаю, кто она такая. Между мной и дальней стеной стоит длинный металлический стол с желобом по краям. Все мое самовнушение идет прахом, и у меня сжимается горло при виде чего-то мутного и темного на гладкой поверхности. Что это, на кровь не похоже? Ну что, говорю я и краснею от того, как сильно у меня дрожит голос. Я здесь, приступим. Коннор согибает стол и стоящую рядом тележку с парой увеличительных стекол и чистым скальпелем. Я не двигаюсь с места. В центре зала в полу оборудовано сливное отверстие. Я не могу отвести от него в глаз. Это помещение холодное, пустое, без единого окна. В нем могла лежать я. Я могла быть на ее месте. Разве я чем-то от нее отличаюсь? Мне не хочется на нее смотреть. В сознании вдруг возникает отчетливая уверенность, что я не могу этого сделать. Ведь если я взгляну на нее, и мы действительно окажемся одинаковыми, что тогда? Кем я тогда буду, если я тоже мертва? «Иди сюда!» — зовет Конорс, и берется за ручку одной из ячеек, встроенных в стену, как ящики в комоде. К ручке привязан планшет с бланками для заполнения. Собрав все силы, все крупицы воли, я заставляю себя пересечь комнату и встать напротив Конорса, оставив между нами свободное пространство шириной с ящик. «Почему я так нервничаю? Я уже видела ее, я касалась ее» но по коже все равно бегут мурашки. «В обычной ситуации я бы не стал тебе такое показывать», говорит Коннорс. «Но в обычной ситуации ты бы и сидела сейчас наверху, а не вламывалась в полицейские архивы. Так что будем считать, что мы уже вышли за рамки стандартных процедур, да, Марго?» Я не отвечаю, он вздыхает. «Ну ладно, готова?» «Нет, никогда не буду готова». Но я проглатываю ком в горле и расправляю плечи. «Да». Он тянет дверцу на себя. Из ящика со скрежетом выезжает тележка. Первую секунду я вижу только белизну. Ее накрыли простыней. Уже хорошо. Но на простыне расползаются пятна, черные, как на столе. Внутри у меня все переворачивается. Пятна проступают в том месте, где у нее должны быть глаза. «Что?» — начинаю я. Это все, что мне удается выдавить, но Конорс понимает, что я хотела спросить. «Ее глаза?» — «Без понятия», — говорит он. И Коронер тоже. Он тянется к краю простыни, но я успеваю первое. Это то немногое, что я могу для нее сделать. Когда я стягиваю простыню с ее головы, моя рука дрожит, но Коннор тактично помалкивает. В нос ударяет запах дыма. Перед глазами снова встаёт огонь, и я часто моргаю, чтобы прогнать морок и сфокусироваться на том, что вижу. Гладкие, темные волосы с проседью, совсем как у меня. Я с трудом удерживаюсь, чтобы не накрутить на палец прядь, как иногда делает мама с моими волосами. Я делаю глубокий вдох, складываю холод. Я здесь, нас здесь двое, и я жива. Я тяну простыню дальше, открывая лицо. Роняю ткань и отшатываюсь. Во рту становится сухо и горько, к горлу подступает желчь. Ее глаза широко открыты, но с ними что-то не так. Белки почернели, створожились, и на ресницах подсыхает корочкой темная липкая жидкость. Пятна на простыне, подтеки на столе. От этого. Что с ней? Хрипло выдавливаю я. Тела разлагаются не так. А даже если и так, с тех пор, как мы ее нашли, прошло немногим больше суток. Ее глаза вытекают из глазниц, как густые черные слезы. Как такое возможно? От огня такого не бывает. На шоссе она выглядела нормально. Да, соглашается Коннорс, он подбирает простыню и накрывает лицо девушки. Как будто так я смогу выбросить из головы увиденное. Я хрипло дышу. «Предметы на краю поля зрения расплываются. Но я не могу отвернуться, не могу и все. Даже если я отвернусь, она никуда не денется. Она останется здесь навсегда, и что-то внутри нее будет гнить». «Коронер тоже не смогла объяснить», — говорит Коннорс. «И это не единственная странность». Он выкатывает тележку еще дальше. Теперь между нами распростерто все ее тело, и он нетвердой рукой откидывает простыню с ног. Бледные ступни, выступающие тонкие вены а выше на левой голени целая сетка белых линий, напоминающих шрамы. Они сплетаются в причудливый узор и закручиваются в спирали, а те образуют новые, перевитые между собой спирали, которые отчетливо выделяются на блестящей обожженной коже. В этом месте ее коснулся огонь. Когда ее вытащили с поля, и на ее платье, и на ее кожу попала искра. Ее глаза, эти отметины, человеческое тело устроено не так. Не только мое, любое тело. Но я не знаю, как это объяснить, не знаю, что с этим делать. «Видела когда-нибудь что-то подобное?» — спрашивает Коннорс. «Так?» — словно я должна ответить «да», словно у меня может быть объяснение, словно мне уже приходилось стоять над трупом и сравнивать его с собой. «Нет, конечно, а вы?» — спрашиваю я. Он мотает головой, но не двигается с места, а я больше не могу это вынести. «Можете? Можно ее убрать, пожалуйста?» Несколько невыносимо долгих и мучительных секунд он медлит, но затем задвигает металлическую тележку в ячейку и закрывает дверцу. Замок щелкает, и я тихонько выдыхаю. «Ты, может, и не видела», — говорит он, «но вот твоя бабушка может что-то об этом знать». Это становится последней каплей, я зажмуриваюсь. «Я не понимаю, чего вы от меня хотите», — говорю я ему. А потом, поскольку я не знаю, как еще попросить его снять с меня эту ношу, добавляю, «я не понимаю, чего вы ждете». «Ты ведь читала отчет», — говорит он, — Твоя бабушка сказала, что Кэтрин сбежала, но даже не попыталась ее искать. Почему? Что такого ей известно, чего не знаем мы. Он прислоняется к стене, сунув руки в карманы. Ручка дверцы упирается ему в руку, и планшет, прокрутившись на месте, поворачивается ко мне. Сдается мне, Вера знает больше, чем говорит. Мне она ничего не скажет, а вот тебе может. Я смотрю мимо него на планшет и стараюсь не думать о том, как он продолжает стоять на месте и не отпускает меня, не дает покинуть эту комнату и вернуться в невыносимый зной. Вместо этого я пытаюсь сосредоточиться на словах, которые могу разглядеть. Характерные патологии. Декстрокардия. Несущественно. Стимуляторы. Не обнаружено. Седативные препараты. Не обнаружено. Химические соединения. Обнаружено. Требуется дополнительный анализ. Марго. Я делаю глубокий вдох, заставляю себя перевести взгляд на Коннорса. Да, с бабушкой что-то неладно. Что-то неладно со всей моей семьей. Но чтобы они не скрывали, это моя тайна. «Спросите ее сами», — говорю я. «Если считаете, что она как-то с этим связана, то...» «Мы уже спрашивали», — перебивает Конорс. Он теряет терпение и не скрывает этого. «Пытались сегодня утром. Пытались все эти годы, с тех пор, как пропала Кэтрин. Тогда у нас даже ордер был. Мы весь дом перевернули вверх дном» поэтому я и знаю, что ни один ордер не покажет мне того, чего не хочет показывать Вера. Мне нужна ты. Только с твоей помощью у меня есть шанс что-то выяснить. И я тоже тебе нужен, добавляет он, когда понимает, что я не отвечу. Незаконное проникновение в полицейский участок? За такие вещи можно загреметь в колонию для несовершеннолетних. Но мы можем закрыть на это глаза. Я же говорю, я все понимаю. Ты хотела узнать правду. Я тоже хочу. Секунду мы просто смотрим друг на друга. Я знаю, что он прав. Но я не стану ему помогать. «Мы с тобой одни на всем свете», — всегда говорила мама. «Ее здесь нет, но есть бабушка. И тайны, которые она хранит, предназначены не для него, а для меня». «Не могу», — говорю я. «Хотела бы, меня ведь интересует то же, что и вас, но не могу. Видимо, недостаточно сильно интересует. Я заливаюсь краской от жгучего стыда, в животе начинает ворочаться чувство вины. Но это не заставит меня передумать. Мы выходим. Коннорс идет впереди меня, дверь придерживает мрачным, разочарованным лицом. «Ничего. Главное, что все закончилось. Мне больше не нужно на нее смотреть. Осталось только воспоминание о ее вытихших глазах. О металлическом блеске ящика, в котором она лежит. Матери и дочери», — шепчет в ушах ее голос. «Матери, дочери и я».